За короткий срок около сотни активистов в «Пик» организовали через районное отделение общества выдвижение более 30 кандидатов в депутаты, обеспечив их законную регистрацию на избирательных участках. Кандидатский корпус русских патриотов, выдвинутых клубом избирателей МГО «ВАО объединил имена таких выдающихся деятелей русской культуры, как Бондарев, Бондаренко, Брюсова, Баранова-Гончаренко, Володин, Дорошенко, Володин. Казинцев, Калугин, Клыков, Куняев, Литвинова, Лыкошин, Сафонов, Сергеев и другие. В течение нескольких месяцев им была предоставлена трибуна для пропаганды взглядов, отражающих национальные интересы русского народа. С кандидатами в депутаты и командами кандидатов проводилась инструктивная учеба. В нескольких десятков экземпляров выходил специальный бюллетень, информировавших кандидатов и руководителей их команд о главных событиях и действующих лицах выборной кампании. Русские патриоты выпускают множество листовок о бедственном положении русского народа, называют имена виновников и идеологов ограбления России, предлагают пути выхода страны из кризисной ситуации. Чтобы показать накал борьбы тех дней, приведу три весьма характерные листовки. Цитата остановить грабеж России, дать отпор политиканам межрегиональной депутатской группы. Многие десятилетия Россия является объектом самого наглого грабежа. Российские ресурсы – нефть, золото, лес, сельхозпродукты – через механизм неравноправного экономического обмена перекачиваются в другие республики. Это своего рода дань, которую Россия платит другим республикам, составляет 70 миллионов рублей в год – То есть у каждой средней российской семьи отнимается ежегодно полторы тысячи рублей. Но не только другим республикам платят дань россияне. Особой статьей грабежа народа в России являются доходы дельцов теневой экономики, различных мастей ворюх, спекулянтов. Посредством махинаций, преимущественно российскими ресурсами, теневики отнимают у каждой нашей семьи еще не менее двух тысяч рублей в год. Можно ли после этого удивляться, что в России среди союзных республик самая низкая реальная зарплата, самый низкий жизненный уровень, самая низкая обеспеченность жильем, дорогами, продуктами и самый высокий уровень смертности? Выплачивая огромную дань, Россия обескровливается и вымирает, сокращается русское население. Через несколько десятилетий нас будет половина. На глаза гибнет русская деревня. По данным переписи 1959 года в России было более 294 тысяч сельских населенных пунктов, а в 1989 году 156 тысяч, то есть погублено 138 тысяч сел. Сравним, в годы Великой Отечественной войны было разрушено 70 тысяч сел. Организаторами и идеологами ограблений и разорения России являются нынешние сторонники межрегиональной депутатской группы – Абалкин, Аганбегян, Заславская, Шмелев, Попов, Ельцин, Афанасьев – под прикрытием демагических фраз, стремящиеся увековечить грабеж России. В их программе с лживым названием «Демократическая Россия» ни слова не говорится о катастрофическом положении России – Зато много места уделено интересам дельцов теневой экономики. Межрегиональщики планируют расчленение России на десятки зависимых территорий, сырьевых придатков иностранных компаний. Они готовы продать за рубеж все. От земли до танков, от золота до национального культурного достояния. Сегодня из-за провокационных подстрекательств сторонников межрегиональной группы начались массовые русские погромы в Закавказье. Остановить провокаторов. Недоверие сторонникам межрегиональной депутатской группы, идеологам ограбления России, представителям интересов дельцов теневой экономики. Конец цитаты. Цитата. Дорогие соотечественники, провокационные заявления и поступки сторонников межрегиональной депутатской группы вызвали вспышки межнациональной розни в Закавказье и волну антирусских настроений. Это все привело к массовым погромам русского населения в союзных республиках. Десятки тысяч русских, бросив родной кров и имущество, вынуждены были бежать, чтобы спасти свою жизнь. Ответственность за кровь и разорение русских людей, пострадавших от погромов, лежит на сторонниках межрегиональной депутатской группы. Послушные межрегионалам средства массовой информации молчат об этих злодеяниях. «Будьте вы прокляты, постыдные политиканы!» Призываем соотечественников объединяться и дать отпор провокаторам, рвущимся к власти любой ценой. Конец цитаты. Из предвыборной программы Куняева. Цитата. Россия живет хуже, нежели работает, потому что ежегодно более 70 миллиардов рублей, заработанных Россией, разными способами изымаются у нее для развития общесоюзных бюрократических ведомств и улучшения жизни союзных республик. В результате, Каждая российская семья из трех человек ежегодно недополучает на 1500 рублей материальных и культурных благ. Любыми законными путями, налогами, денежной реформой, прогрессивным налогом на наследство, вернуть народу богатство, украденное у него дельцами и теневой экономики. Во все века русский человек умел трудиться и на себя, и на общество, и на государство. Развяжем руки нашему крестьянину и рабочему сегодня. Любая форма собственности, работающая на благо народа, должна получить право на жизнь. Россия, веками созидавшая наше многонациональное государство, шла на великие жертвы. Сегодня при ее бедственном положении она не может начинать это строительство заново. Использовать российские армейские части для размещения межнациональных конфликтов вне России недопустимо. Искупать русской кровью притязания национальных мафиози преступно. Нужны немедленные законы, чтобы спасти российскую деревню от вырождения, семью от распада, женщину от эксплуатации государством, законы, спасающие нашу нацию от деградации. Национальное достоинство России – наше общее достояние, созданное творческой волей и трудом многих поколений. Без опоры на патриотизм перестройка захлебнется». Отпор силам, ущемляющим интересы России в политике, экономике, культуре, долг российского депутата. Стольный град, Москва, сердце России. Мы против пересадки нашего сердца. Мы отстояли Москву в 41-м и сегодня отстоим ее от атак денационализованных бюрократов, популистов и политиканов. Конец цитаты. С позиции последующих событий совершенно очевидно, насколько точны были оценки русских патриотов. Однако с самого начала клуб избирателей МГУ вопик столкнулся с недостатком денежных средств и нехваткой квалифицированных помощников для организации избирательных мероприятий. Тем не менее, участие в избирательной кампании в Москве такого большого количества кандидатов-патриотов изменило саму атмосферу предвыборной борьбы, вынудив космополитические силы на ходу менять стратегию и тактику и даже учитывать в своих программах некоторые вопросы, поставленные русскими людьми. В январе 1990 года космополитические силы съезжаются в Москву на конференцию, где учреждают избирательный блок «Демократическая Россия». Работой конференции руководили выпускники Института Крибла, депутаты СССР, члены межрегиональной группы Мурашов, Бочаров, Попов и Станкевич. В зале находился также ряд иностранных консультантов, которые производили инструктаж некоторых из 156 присутствовавших на конференции кандидатов в депутаты. Среди них также распространялись переведенные на русский язык пособия по правилам и методам ведения избирательной борьбы. На конференции присутствовали представители крупнейших космополитических общественных организаций, Межрегиональной ассоциации демократических организаций, Московского и Межрегионального объединения избирателей, Московского народного фронта Станкевич, Народного фронта РСФСР, Социал-демократической ассоциации, Клуба избирателей при ан СССР, Мемориала, Московской трибуны, Объединение «Апрель» писателей за перестройку, Антиармейской организации «ЩИТ» и другие. В программе блока «Демократическая Россия» главными задачами ставились захват власти в Советах народных депутатов, разрушение государственного аппарата, армии и органов государственной безопасности, отделение России от СССР и расчленение ее на десятки суверенных территорий. За словесной риторикой о демократии, правах человека и обновлений проводились идеи окончательного разрушения России и утверждения в стране антирусского космополитического режима. Основные положения демократической России на расчленение страны были разработаны консультантами из ЦРУ, руководимыми Збигневым-Бжезинским и подобными ему специалистами по СССР. Именно ими была сформулирована подрывная предательская идея о суверенизации союзных республик, которая почти одновременно притворялась на всей территории СССР и привела в конечном итоге к расчленению страны. Согласно Декларации демократической России, перед будущим первым съездом народных депутатов РСФСР, на котором космополиты собирались получить большинство, ставились две главные задачи. Первое. Необходимо провозгласить и законодательно определить суверенитет Российской Федерации. По новому союзному договору, который должен быть разработан и заключен в кратчайшие сроки, в ведении союза, могут находиться лишь те права, которые добровольно переданы ему республиками. Законы Союза должны вступать в действие лишь после их ратификации высшими органами государственной власти республик. Надо создать завершенную систему органов власти и управления в России. 2. Демократическое решение национальных проблем, возникающих в самой Российской Федерации, в настойчивом поиске вариантов исключающих всякое национальное ущемление и не задевающих ничьи национальные интересы в гибком сочетании суверенитета, территориальной и национально-культурной автономии народа в России, разработки юридического механизма и форм реализации права нации на самоопределение. Через различные подставные организации американское правительство перечисляет к космополитическому избирательному блоку «Демократическая Россия» десятки миллионов долларов, а также командирует ему большое количество специалистов по ведению избирательной кампании. Антирусский блок снабжается всеми необходимыми средствами связи и множительной техникой. До предела активизируется агентура влияния и группы глубокого прикрытия ЦРУ. Во многих крупных городах СССР появляются сотни эмиссаров, финансируемых американским правительством Фонда Свободного Конгресса национального фонда в поддержку демократии и тому подобных подрывных организаций, работавших по разрушению СССР. На деньги американских спецслужб тысячи активистов демократической России освобождаются от основной работы, чаще всего это были сотрудники НИИ и различных госучреждений, и разносят подрывные идеи по всей стране. Кроме финансовых средств, переводимых из-за границы, демократическая россия получала большие деньги от разного рода предпринимателей и кооперативов особенно от союза объединенных кооперативов ссср сок и ассоциации мелких и средних предпринимателей ссср по случаю предстоящих выборов этот союз провел чрезвычайную конференцию на которой представитель сок тихонов предложил собравшимся программу выживания путем обязательного сотрудничества с межрегиональной группой. Цитата. Принимать активное участие в мартовских выборах, агитировать за своих кандидатов и против их соперников, выступать на предвыборных собраниях. При этом своих от не своих отличать очень просто. Сторонники кооперации, они всегда сторонники рыночной экономики и демократических свобод. Сотрудничать с межрегиональной группой народных депутатов СССР налаживать связи с ассоциацией мелких и средних предпринимателей ссср с ассоциацией крестьянских хозяйств создавать совместно с ними страховые фонды взаимопомощи решительные бороться используя всевозможные формы гражданского неповиновения бойкот разоблачение недопущение незаконных проверок в кооперативах проведение митингов агитацию за отставку скомпрометировавших себя чиновников конец цитаты